Глава 12. Юлия отцепинила. Разом накатили страх и воспоминания. Последнее пришло особенно ярким, до да таким, что кожа зажглась и вернулась фантомная боль, а в голове крутилась единственная и совершенно дурацкая мысль: отмывается ли кровь с обоев? Третий выразительно кашлянул, и кашель волшебным образом подействовал на четвёртого. Мужчина, чуть помедлив, тем самым испытывая нервы кузена, убрал меч за спину в невидимое ножны. Юлиевскинула брови, осознавая, что всё время этот невозможный придурок разгуливал у неё по квартире с мечом за спиной, а она собиралась его сковородкой греть. И девушка прерывисто выдохнула. Рядом начал дышать бледный до синевы Кайлес. Ещё раз применишь кэссари свои фокусы, С замораживающим спокойствием проговорил фельярк. И я отрежу тебе твою дурную башку. Понял? Кузен говорить не мог, только кивнул. Вид у него был пришибленный, а еще он старательно отводил от девушки взгляд. Простите, Юлия, за эту семейную сцену, поморщился Харт. Некоторые, к сожалению, думают, если им достался сильный дар, то они могут его применять ко всем подряд. То есть Кайлис сейчас воздействовал на нее ментально, догадалась Юля. Зашибись. Очень хотелось спросить, а так можно? И еще уточнить, нет ли подобного таланта у Савенка, а то нехорошо, если всякие дяди на нее влиять смогут. Ни один он такой одаренный. Зато теперь было понятно, как без документов и денег Кайлис смог не просто прижиться в России, но еще и организовать свой бизнес. Интересно, обалванных им тётеник можно пересчитать по пальцам, или там счёт на сотню пошёл. И зря она на Лидию Сергеевну ругалась. Тут любая не устоит, выдав все тайны, в том числе и государственные. Не переживайте, я усилю защиту. Фильерк поднял Юлину руку, обхватил пальцами браслет и тут отозвался теплом, а мужчина заверил: "Теперь на вас не смогут воздействовать". Великолепно. А раньше так нельзя было сделать? Или всем очень удобно иметь под рукой Ассару, который можно в любой момент задурить мозги? И ведь пытались. Юля припомнила подробности допроса, но не получилось почему-то. Видно, её мозги поддаются лишь сильному воздействию. Но поддаются же. Я о другом переживаю, призналась она честно, потерв горло. Что поделать, она девушка впечатлительная. Другая бы уже забыла, а вот Юля не могла избавиться от страха снова ощутить холод лезвия на коже. Вы о том досадном инциденте оживился Кейлис, стряхивая с себя побитость, точно пёс стряхивает воду с шерсти. Я видел всё собственными глазами и смею вас заверить, что это была случайность. Если бы мой брат хотел вас убить, он кашлянул покосился на фильярге. Он бы это сделал. Его подвела уверенность в том, что никто не станет дёргаться, когда, хм, ну вы поняли. Юля поняла. Лишь сумасшедшая Ассара будет резать себе горло о представленный к нему меч, когда её позвал подопечный. Мы не знали, кто вы, мягко улыбаясь, подтвердил третий. И я всё ещё жду вашего решения о награде. Здесь достаточно. Юля кивнула на контракт. Кайлес просиял и даже ростом стал выше, расправив плечи. Судя по скорости возрождения из пепла, получать подобные взбучки ему было не впервые. Только начала была она, но мужчина её перебил. "Ничего не говорите", замахал на неё руками Кайлес, вытащил из кармана кулон на цепочке, протянул ей. "Юля, Заворожённо уставилась на мерцающий камень в оправе лап вальжгаса. Это вам портальный камень настроен на перемещение к межмировым вратам, а уже там он сработает ключом и отправит вас прямо домой. Юлия, не понимающе вскинула брови. Ей дают ключ к свободе просто так, и в личное пользование, без долгих согласований, и она в любой момент может вернуться от психонят подцапается с седьмой и здравству родная квартира она приняла кулон и любовно огладила камень кайлес не зря столько времени прожил в её мире понял как важен для местных женщин хотя бы призрак свободы и сколько уверенности он добавляет адью пернатые у неё теперь есть путь к отступлению и нечего обвинять её в трусости это будет стратегическим бегством а вот через полгодика год Когда магия станет для нее чем-то привычным, тогда она с удовольствием объяснит пернатым, что не у всех должно быть оперение определенного цвета, а белая ворона не обязательно дура. Высочествам инициатива кузена пришлась не по душе, они нахмурились. Фильярк неодобрительно покачал головой, и Юля поскорее нацепила кулон на шею, чтобы не отобрали. «И на сколько перемещений хватит заряда?» Деловито уточнила она, уже прикидывая, что им с совёнком надо сделать в первую очередь, потому как деть становился собой только здесь, в её мире, и хотелось не просто учить, а ещё развлекать и дарить счастливое детство вне забот дворца. Кейлис пожевал губу, прикидывая, а высочество напряглись ещё больше. На 40 обратных перемещений примерно, проговорил он, и девушка сникла. Каждый день не походишь. Но я выдам новый, как только исчерпаете заряд. Судя по убийственному взгляду третьего, очередная авантюра кузена выпустить Ассару из-под контроля дорого ему обойдётся. Вы ещё не весь контракт изучили, помаляюще произнёс Кайлес, намекая, что главный козырь притаился ближе к концу. И хотя доверие к гипнотизёру у Юли поубавилось, она всё же вчиталась в текст. Обязанности были перечислены стандартные для логиста: подготовка груза, оформление экспорта, буковка на судно, сбор документов для таможни, проверка погрузки, переговоры с линиями и поиск дешёвых фрахтов. Словом, обычная рутина. Единственное отличие было в место пребывания логиста Новая Зеландия. Впрочем, причина тоже была указана: следовало не просто принимать груз, а лично пинать поставщиков, отслеживать сроки, проверять визуально качество сырья. Пожалуй, геморрой тянул такие, если не на 10 тысяч, то на приличную сумму. А вот дополнительное соглашение относилось только к ней. Наниматель обязуется произвести или оплатить необходимые лечебные процедуры для Татьяны Федоровны Никольской и продолжить лечение до полного выздоровления. Воздуха вдруг стало резко не хватать. В глазах защипало, а в голове закрутились образы из прошлого. Первый приступ. Хмурые лица врачей скорой, больничная палата, похудевшая и осунувшаяся, но старающаяся улыбаться мама, главврач, пригласивший их в свой кабинет и сложный диагноз, который мужчина перефразировал двумя словами: больное сердце. И милые мои От вас и только от вас будет зависеть, сколько проживет ваша мама. Будете волновать, нагружать работой, ее сердце долго не выдержит. Так что старайтесь свою маму ничем не огорчать». Они и старались. Отец сам ходил по магазинам. Юля научилась готовить, убирать, проверяла уроки брата. Потом стала посещать школьные собрания. Заговор, только хорошие новости, они втроем дружно поддерживали уже много лет. И вот теперь неужели всё закончится? Ю-Лия, что случилось? Вы плачете? С тревогой спросил Харт, а Фильярк просто развернул её со стулом, пересадил к себе на колени, обнял крепко-крепко, и она уткнулась лицом в его рубашку, выплюскивая страхи прошлых лет. Внутри распускалась невидимая пружина, исчезла тяжесть с плеч. Оказывается, она и забыла, каково это дышать полной грудью. Мужские руки обнимали сильно, но нежно, даря защиту. И это сознание, что она оказалась в крепости его рук, слёзы потекли сплошным ручьём, смывая тревоги последних лет. И был у этих слёз привкус радости, а не горечи. "Юля, что случилось?" сонный, тоненький голос с беспокойством прозвучал у порога. И девушка ахнула про себя. Совёнок, как она могла забыть, что они теперь связаны? Она отвернулась от широкой груди Фильерга, шмыгнула носом, торопливо вытирая рукавом лицо. Кейлес под джентльменски поделился с ней носовым платком. Прости мой хороший, ничего страшного, просто дурные воспоминания. Юлия попыталась улыбнуться, дабы не пугать ребёнка, но слёзы Точно вода сквозь прорванную плотину продолжали течь по щекам. Юля перехватила убийственный взгляд третьего в сторону кузена. Кажется, Кайлиса сейчас обвинят во всех смертных грехах и прикопают где-нибудь в лесу. Надо его спасать, потому как кузен ей должен, и она не только про 10 тысяч евро ежемесячно. Юля вытерла слезы, схватила ручку, предвосхищая гневную отповедь, который собрался разразиться Харт, и поставила размашистую подпись под контрактом. Плевать на детали и подводные камни. Главное, что излечение мамы будет до полного выздоровления. Остальное неважно. Всё, шмыгнула она носом, подпихивая контракт в сторону Кайлеса и сползла с колен Фильярги. Кузен бумагу подхватил и чуть ли не расцеловал Что всё? Не понял третий. Это окончательное согласие? спросил он, недоверчиво разглядывая прижатый к груди кузена контракт. Да, кивнула девушка, и Харт расслабился. Тревожная морщинка на лбу разгладилась, а мужчина вернул себе привычно отстранённое выражение лица. Ты остаёшься? подскочил Олгар, улыбнувшись во всю ширину рта. в корих глазах заплескалась чистая радость, но тут же подёрнулась сонной пеленой. Малыш зевнул. Юля последовала его примеру. Дальше все зазевали по очереди. Последним сдался Харт, чем заработал злорадные взгляды братьев. "Пойду я", решил Савёнок, зевнул напоследок и потопал досыпать. "Вашу связь впору объявлять опасной для общества", недовольно высказал Сахарт. снова зевнул. "Да, Юлия Андреевна, такого зевуна побили". Потянулся, наслаждаясь моментом Кайлис. Юлия удивлённо вскинула брови. "О!" стрепенул самушина. "Вы не знаете, я расскажу". Лицо у третьего при словах кузена сделалось кислее испорченного молока. "Как вы догадываетесь, с развлечениями в Академии Туга, одной из самых простых и любимых" Соревнование зевунов. Они бывают парными, но чаще развлекаются группой. Выбранный либо вызвовшийся должен заставить зевать остальных. Магию применять запрещено. Кто выдержал и не зевнул, получает звание зевуна. Моего брата за все годы не удалось никому побить, кроме вас, конечно. Юлия испытала приступ гордости, который не омрачило даже ехидное улыбка Кайлеса. Соревнование Зивунов. Запомним. Странный у вас мир, мрачно заметил Третий, и лицо у него было в тот момент такое, словно он всеми силами пытался сдержаться и не зевнуть. Верите бумаги больше, чем людям. Нормальный у нас мир, без магии. Я же вас не критикую, возмутилась Юля. Простите, растёр ладонями лицо Харт. Наверное, в самом деле устал. Всё время забываю, что магии у вас нет. Но вне зависимости от того, что вам предложил кузен, я заверяю, мы обеспечим вам достойное существование. Кроме того, от вас потребуется принести магическую клятву его величеству. Ничего невыполнимого. Вы обязуетесь не причинять вреда правящей ветви. И касательно ваших перемещений. Третий неодобрительно покосился на кузена. Надеюсь, вы поймёте, Если я попрошу не совершать их без предупреждения, мы не против коротких визитов, но будем возражать, если вы станете исчезать, никого не поставив в известность. Вот так, товарищ Юля, мрачно размышляла девушка. Свободу вроде как дали, но тут же посадили под замок. И лукавил его высочество, когда предлагал верить ему на слово. Она, значит, верит им на слово, а в ответ Принесите-ка клятву, госпожа Ассара, да не простую, а магическую. И что там с побочками? Вот пошлет она в сердцах фельярга и будет валяться с удушением? Нет-нет, такое счастье ей без надобности. Предложили верить на слово, вот слово она и даст, без всяких магических клятв. А если... – не сдержалась Юля. Надо же было оценить размеры камеры. вдруг её допикут настолько, что придётся схватить совёнка в ахапку и удрать по-английски. Никаких если, жёстко отрезал третий. Скрыться вы не сможете. Не хочу вас пугать, но наказывать вас по отдельности нет возможности. Сейчас вы единое целое. Значит, и за проступки будете отвечать вдвоём. Весёленькая перспектива. То есть, если она проштрафится, наказывать за грехи взрослуй тёти будут ребёнка лицо запекло от гнева. "А не пойти ли вам?" начала она резко, но Кейлис предупреждающе кашлянул. "Брат, она права. Ты ломаешь железо", примеривающий произнёс он, делая Юли знаки глазами. "Предлагаю обсудить это позже. Обещаю, что смогу обеспечить им защиту здесь". Третий фыркнул пробормотав что-то про рудники и о болтусов. Через 3 месяца Алгар отбудет в академию, задумчиво произнёс Фильярк. Первые полгода курсантам запрещено покидать территорию, даже если захотите взять шестого с собой, не сможете. Точнее, сможете, очередной острый взгляд в сторону Кайлеса. Но это принесёт нешуточные проблемы. Надеюсь, вы понимаете, что такое нарушение дисциплины. Юля понимала, как и понимала то, что в эти полгода у новичков ожидается пробуждение дара. Будет весело находиться среди шкалоты, которая не просто пошлёт, а ещё и огнём в спину плюнет. Надо бы купить защитный костюм. Хотя огонь не единственная проблема. А если она нарвётся на менталиста или кто там у них ещё бывает, маг воды, то есть не просто огнём плюнут, ещё кукорекнуть заставят и водой обольют. — Жесть! Мне тоже прикажете там сидеть? — спросила она зло. — И в качестве кого? Фильерк снисходительно улыбнулся. — А с Сары, конечно. Но вы сможете покидать территорию по выходным. Рядом есть чудный городок. Рекомендую для прогулок и посещения торговых лавок. И не волнуйтесь, вам будет чем заняться. Четвертый подарил многообещающий взгляд. — Я попрошу хорошего знакомого... организовать ваше обучение. Вдобавок, в академии одна из лучших библиотек. Раз вам предстоит провести как минимум 10 лет в нашем мире, в ваших же интересах изучить его. То есть занятий и парты не избежать, кисло подумала Юлия. Засада. С другой стороны, академия звучит лучше, чем дворец. Тогда рекомендую на сегодня закончить. Юлия оценила сонный вид третьего 8 часов разницы всё-таки. И предложила: "Идите-ка спать. Кровать большая, вдвоём поместитесь, а мне на работу собираться надо". "На какую работу?" мигом подобрался третий. Юлия прямо пятой точкой ощутила надвигающуюся угрозу визит в офис трёх высочеств. Юлия вздохнула и спокойно, как ребёнку, объяснила: "Моя работа на которую я хожу 5 раз в неделю, и на которой должна буду отработать 2 недели до увольнения. Сейчас точно будет буря или куча гадостей. Ей предложат послать работу, она пошлёт харта, и придётся их разливать водой. Юлия Андреевна, могу я сопроводить вас в офис и решить вопрос с увольнением за один день? Кузен скорчил просительную рожицу. Юлия закатила глаза. Даже если она откажется, Кайлис увязнет следом и будет всю дорогу нудеть о долге Асары, о потраченном зря времени и напоминать, что контракт подписан и с утра она уже работает новозеландским логистом. "Можете", скрипнула зубами девушка, уже видя фишу сегодняшнего дня. Только сегодня и только один раз в офисе ожидается представление единственного в мире менталиста. Незваный товарищ, без вашего желания и совершенно бесплатно запудрит вам мозги. Качество гарантируется. У нас в бухгалтерии пятеро работают, добавила Юля мстительно. Не женщины, а монстры. Главбух так вообще налоговыми инспекторами питается. Я справлюсь, приторно сладко улыбнулся Кайлес и мечтательно прикрыл глаза. Люблю женщин, а главный по персоналу Мужчина. Юлия попробовала сбить романтический настрой, а то складывалось ощущение, что кузен планировал без боя брать бухгалтерию в полном составе. Не переживайте, Юлия Андреевна, для моего удара пол не имеет значения, просто женщины это личное. Мы уже поняли, ледяным тоном произнёс третий, от чего Кайлес вздрогнул, сжался, теряя настрой Дон Жуана. Он бросил виноватый взгляд на братьев. "Простите, увлёкся, можете не волноваться, заберём трудовую книжку и домой". "Домой?" вскинул брови четвёртый, и от его пронизывающего взгляда Юли стало нехорошо. "Вы же сами сказали, не сбегу. Следили, как на меня повесили, да?" дёрнула плечом девушка. "Так что спите спокойно, решим вопрос и вернёмся". Когда она забирала одежду из спальни, оба высочества уже спали. Зарелище мужчины в её кровати было столь непривычным, что Юля невольно замедлила шаг. Четвёртый во сне выглядел моложе, растеряв всю свою суровость. Третий так и не смог избавиться от морщины государственных забот, даже во сне о чём-то переживал, поджимая губы. Ощутив её взгляд, Фильерк пошевелился. И Юлю вымело из спальни. Она прижала ладонь к вспыхнувшим щекам, ещё решая, что она за ними подглядывала. Стыд-то какой. Кайлес устроился в её мире не просто хорошо, а очень хорошо. И это было ясно по изящному порше серо-кремового цвета, припаркованному около её парадной. Юля погладила капот, восхищённо заглянула в салон, и как-то сразу отпал вопрос: не разорится ли контора выплачивая столь высокую зарплату логисту. «Прошу!» Кайлис распахнул перед ней дверцу, бросил взгляд на наручные часы и подмигнул. «Часов пять у нас есть. Успеем!» Так и подмывало спросить, что именно. Но с менталистом, еще и с лавеласом, не успеешь оглянуться, как окажешься на свидании. «Кайлис, могу я вас кое о чем спросить?» Юля заняла место рядом с водителем. Дело, ощутив под собой комфортное кожаное сиденье, расслабилась, но девушка запретила себе привыкать к хорошему. Её ждут скалы и ящерицы, ну ещё телепорты, от которых желудок подпрыгивает и просится наружу. "Всегда к услугам прекрасной дамы", расплылся в улыбке Кайлис, потянулся лично пристегнуть ремень, но Юля не позволила, да и на очарование не повелась, привыкла уже к манере общения кузена. Вчера у меня был приступ. Она замолчала, подбирая слова, когда вы не смогли сделать выбор между прошлой жизнью и будущей, посерьёзнел мужчина. Я в курсе, мне рассказали. И что вы хотите узнать? Совёнок, то есть Альгар, он тоже почувствовал боль. Он первый тревогу и поднял. Porsche мягко тронулся с места, выворачивая со двора. из серой кошкой, врываясь в поток машин. Потом уже сработал ваш браслет. Не волнуйтесь, к нему вызвали дежурного менталиста, и тот наложил блок. Предвижу ваш вопрос, Юлия Андреевна. Да, блокировка связи Ассара с Ассарас подопечным возможна. Более того, это обыденное дело. Вы же понимаете, что взрослые люди должны иметь, хмм, зону уединения, и не все эмоции На лице Кайлиса промелькнула хитрая улыбка. Стоит доносить до детей. Но вам надо знать, что частая и длительная блокировка отрицательно влияет на развитие подопечного. За остальное не переживайте. Научитесь и будете, когда вам удобно, отсекать свои эмоции от Ольгара. Юля бросила полный благодарности взгляд на мужчину, и как он ухитряется ответить сразу на несколько вопросов. Теперь её жизнь точно будет легче, и можно будет поплакать в одиночестве, не беспокоясь, что её слёзы затронут совёнка. Она бездумно смотрела на проносящийся за окном автомобиля утренний город, на спешащих по своим делам прохожих. Мысли были далеко, в другом мире, в неведомой академии, во дворце. Мыслями владели переживания за седьмую с насекомом на животе подплатьем. За топунов, борются ли они еще за независимость или смирились со своим подневольным положением, за незнакомого ей величества. Новый мир все сильнее проникал в сердце, маня и обещая новые чудеса. Отсюда, из салона Порше, даже скачки на ящерицах не казались такими уж страшными.